Оливер Ло Ткачев Андрей Рассвет души повелителя Том 12, Глава 1. Моя победа над Азиром поразила его подчиненных, но к сожалению ненадолго. Они тут же замкнули круг, формируя одну из своих демонических атак. В этот момент чешуйка, до сих пор скрывавшаяся за колонной, Вдруг выскользнула на открытое пространство и начала стремительно увеличиваться в размерах. Ее тело растягивалось, становясь все длиннее и толще. Рожки превратились в массивные рога с острыми кончиками. В считанные секунды из маленькой змейки она превратилась в огромную змею с телом, покрытым сверкающей кристаллической чешуей. Ее хвост силой ударил по полу, отбрасывая нескольких жрецов к стенам храма. Другие попытались атаковать ее. Но чешуйка выдохнула облако морозного воздуха, который мгновенно превратился в толстую ледяную стену, отделяющую нас от противников. «Папа, быстрее к артефакту!» – прокричала она голосом, который теперь гремел, как раскаты грома. «Я не могу долго их сдерживать!» В тот же момент земля под храмом содрогнулась, словно от подземного толчка. Снаружи раздался оглушительный рев и звуки сражения. Крики испуганных практиков алых барханов, рычание духовных зверей и грохот разрушающихся стен. «Хранители начали атаку!» — воскликнула чешуйка. Собрав последние силы, я бросился к нише, где хранился артефакт сердце пустыни. Кристалл парил в воздухе, его пульсация участилась, словно он ощущал опасность. Внутри него бушевала миниатюрная буря, становясь все интенсивнее. Теперь вблизи я мог лучше рассмотреть артефакт. Сердце пустыни представляло собой многогранный кристалл размером с человеческую голову. Его прозрачное, словно стекло, поверхность позволяла видеть внутреннюю структуру, сложное переплетение энергетических потоков, формирующих миниатюрную копию всего западного региона. В центре этой копии клубился вихрь алого цвета, постепенно расширяющийся, поглощая все новые и новые территории. В основании кристалла я заметил странные символы, излучающие мягкое серебристое свечение. Совсем не похожие на красные всполохи демонической ци. Это была изначальная формация артефакта, созданная задолго до того, как алые и Барханы извратили его предназначение. Я понял, что простое уничтожение артефакта может привести к катастрофе. Сконцентрированная в нем энергия, вырвавшись на свободу, уничтожит не только храм но и все живое на многие лиги вокруг. Необходимо было перенаправить эту энергию, найти для нее выход. Жрецы начали пробиваться сквозь ледяную стену, созданную чешуйкой. Трещины расползались по ее поверхности, предвещая скорый прорыв. Чешуйка изо всех сил удерживала стену, выдыхая новые порции морозного воздуха. Но ее силы тоже были не безграничны. «Они прорываются!» – прокричала она. «Что бы ты ни задумал, папа, делай быстрее!» Ледяная стена треснула, и несколько жрецов ворвались в пространство, где мы находились. Они атаковали чешуйку, выпуская потоки демонической ци, которые обжигали ее кристаллическую чешую. В этот момент я принял решение. Сконцентрировав остатки звездной ци, я коснулся древних символов у основания кристалла. Они отозвались на контакт, засияв ярче. Я ощутил, что артефакт пытается поговорить со мной, передавая образы своего истинного предназначения. Сердце пустыни было создано не для разрушения, а для поддержания баланса. Оно должно было регулировать климат региона, защищая его от экстремальных условий. Именно в этом была его суть. Алые барханы извратили его функцию, направив силу на расширение пустыни и насыщение демонической ци. Пора было вернуть артефакту его истинное предназначение. Я поднял звездный горн и, собрав последние крупицы энергии, нанес точный удар по центру кристалла. Клинок вошел в него как воду, не разбивая, а проникая глубоко внутрь. «Звездные ци, очисти то, что было искажено!» Воскликнул я, вливая в артефакт свою оставшуюся энергию. Внутри кристалла серебристая ци и алая демоническая энергия вступили в яростное противоборство. Кристалл завибрировал, излучая пульсирующий свет. То красный, то серебристый. Вихрь внутри него начал расширяться, грозя вырваться наружу. Я понял, что необходимо направить эту энергию. Взглянув на карту региона внутри кристалла, Я мысленно сосредоточился на барьерах храма, на пленниках, удерживаемых силой алых барханов. Кристалл задрожал сильнее, и вдруг из него вырвался мощный луч белого света. Он устремился вверх, пробивая потолок храма, почти не встретив сопротивления на своем пути, и взмыл в ночное небо, где на мгновение засиял ярче луны. Затем из кристалла начали появляться новые лучи. Десятки. Сотни. Они расходились во всех направлениях, проникая сквозь стены храма, уходя глубоко в землю и разлетаясь по всему региону. Я чувствовал, как барьеры алых барханов рушатся один за другим, освобождая пленников от их контроля. Духовные звери снаружи, почувствовав чистую энергию, устремились к храму. Сквозь проломы в стенах я видел их, огромных песчаных змей, гигантских скорпионов стаи шестихвостых лисиц и других существ, о которых раньше я слышал только в легендах. Они окружили храм и начали впитывать высвобожденную энергию артефакта, принимая на себя значительную часть ее мощи. Но даже для них это было слишком. Несколько меньших духовных зверей рухнули на песок. Их тела начали растворяться в потоках серебристого света. Кристалл в моих руках становился все менее стабильным. Трещины поползли по его поверхности, и я понял, что осталось совсем немного времени до полного разрушения сердца пустыни. «Чешуйка!» – крикнул я. – «Нужно уходить! Сейчас же!» Огромная змея отбросила последнего атакующего жреца и скользнула ко мне. Ее тело стремительно уменьшалось, возвращаясь к привычному размеру. «Как мы выберемся?» – спросила она, забираясь на мое плечо. – «Здание вот-вот обрушится!» Внезапно рядом с нами открылся портал, идеально круглое отверстие, сквозь которое виднелся тоннель, ведущий под храм. Из портала появился Фасун и Тарик, сопровождаемые группой освобожденных пленников. «Быстрее!» – крикнул Тарик. уазис семи камней ждет нас!» От напряжения он начал слегка заикаться, глядя на разрушающийся артефакт в моих руках. Я бросил последний взгляд на сердце пустыни, которое теперь полностью покрылась трещинами и излучало ослепительный свет. Опустив кристалл, я бросился к порталу. Кристалл завис в воздухе на мгновение, а затем произошел мощнейший взрыв. Волна чистой энергии разошлась во все стороны, сметая остатки храма и уничтожая последние следы демонической ци в округе и заодно очищая это место. Порталом оказался один из древних тоннелей, созданных песчаными барсуками. Мы бежали по нему, слыша, как обрушивается храм позади нас. Земля дрожала, а в некоторых местах начала осыпаться, угрожая завалить проход. «Скорее!» – подгонял на старик «Тоннель не выдержит долго!» Мы бежали, практически не останавливаясь, пока не добрались до развилки, где наждали песчаные барсуки. Они быстро повели нас по безопасному маршруту, и через некоторое время мы выбрались на поверхность, оказавшись на значительном расстоянии от разрушенного храма. Обернувшись, я увидел лишь облако пыли и света на месте, где еще недавно возвышалось древнее сооружения. Волны энергии разлетались во все стороны, и там, где они проходили, алый песок пустыни начинал меняться, приобретая нормальный золотистый оттенок. «Мы победили!» прошептал Тарик, глядя на это зрелище. «Алые барханы пали!» «Азир мертв, артефакт уничтожен», — кивнул я, чувствуя, как силы покидают меня после изнурительной битвы. «Но какой ценой!» Чешуйка, вновь маленькая и изящная, свернулась на моем плече. Ее глаза были полузакрыты от усталости. «Многие духовные звери погибли, принимая на себя энергию артефакта». — сказала она грустно. — Но они знали, на что идут. Их жертва не будет забыта. Фасон положил руку мне на плечо. — События сегодняшней ночи останутся в памяти людей на долгие поколения, Джин, сказал он. — Ты сделал то, что многие считали невозможным. Освободил целый регион от тирании демонической секты. Я кивнул, но внутри чувствовал странную пустоту. Победа далась слишком дорогой ценой, и где-то внутри меня зародилось ощущение, что это лишь начало долгого пути противостояния от стану Мы начали долгий путь обратно к азису Семи Камней, унося с собой освобожденных пленников и весть о падении Алых Барханов. Вокруг нас в песках пустыни уже начинались изменения. Там, где проходила волна очищающей энергии от разрушенного артефакта, Из песка пробивались тонкие зеленые ростки — первые признаки возрождения Земли, некогда превращенной в безжизненную пустыню. Путь к азису занял несколько дней. С каждым шагом я чувствовал, как постепенно восстанавливаются мои силы. Но раны, нанесенные демонической циазира, заживали медленно. Особенно глубокий порез на боку от песни Рыжего Скорпиона сооднил при каждом движении, напоминая о жестоком противостоянии. По дороге мы встречали группу практиков Алых Барханов. Без своего лидера и лишенной поддержки мощного артефакта, они выглядели растерянными и подавленными. Некоторые сразу сдавались, другие пытались сопротивляться, но большинство просто бежали, оставляя позади оружие и символы принадлежности к секте. Оазис Семи Камней встретил нас буйством красок и звуков. Весть о падении алых барханов разнеслась быстрее песчаной бури, достигнув стоянки кочевников еще до нашего возвращения. Когда мы появились на горизонте, измученные, но не сломленные, сотни людей высыпали навстречу, размахивая разноцветными флагами и распевая древние гимны победы. Кеша вышел вперед всех, его лицо светилось от радости и гордости. Он поклонился так низко, как никогда не кланялся прежде. Джин, разрушитель цепей и освободитель пустыни!» — произнес он торжественно. «Пусть имя твое впишется золотыми буквами в историю наших песков!» «Я всего лишь сделал то, что было необходимо», — ответил я, слегка поморщившись от боли в раненном боку. Чешуйка, по-прежнему обвивавшая мою шею, выпрямилась, гордо демонстрируя свои рожки. «Мы показали этим демоническим культиваторам, кто здесь настоящий хозяин!» – заявила она, вызвав восторженные возгласы собравшихся. Нас провели в центр азиса где был организован роскошный пир. Длинные столы ломились от еды. Жареное мясо диких кабанов, плоды пустынных растений, хлеб из редких злаков, выращенных в условиях постоянной засухи, и кувшины с охлажденным пальмовым вином. Все это подавалось на серебряных блюдах, Самым ценным, что было у кочевников, обычно надежно спрятанном от чужих глаз. За вечерней трапезой после обработки ран и поглощения восстанавливающих пилюль я рассказал о нашей битве с Азиром и высшими жрецами Алых Барханов. Описал, как чешуйка превратилась в огромного змея, удерживая натиск противников, пока я перенаправлял энергию сердца пустыни. Говорил о хранителях пустыни и других духовных зверях, пожертвовавших собой ради свободы региона. «Без их помощи!» – завершил я повествование. «Сегодня мы не сидели бы здесь!» Кеша поднял чашу. «За хранителей пустыни и великого духа Чешуйку!» – воскликнул он, и все присутствующие последовали его примеру. После пира Фасун отвел меня в сторону. Монах выглядел спокойным, как всегда, но в его глазах светилась решимость. «Я останусь здесь, Джин», — сказал он тихо. «Путь безмятежного созерцания учит, что исцеление начинается с корней. Этой земле потребуется много времени, чтобы оправиться от влияния демонической ци. Я чувствую, что здесь мне самое место на данный момент». «Понимаю». — кивнул я. — Твоя помощь будет неоценима для местных жителей. Тарик тоже остается, — добавил Фасун, глядя в сторону бывшего члена Алых Барханов, который разговаривал с группой освобожденных пленников. Он хочет искупить грехи своей секты, помогая восстановлению региона. Предстоит еще много работы, но, думаю, люди Алых Барханов больше не будут большой проблемой. Регион справится сам». Я наблюдал за Тариком, отмечая, как изменился этот человек с момента нашей первой встречи в лагере пленных. Теперь он держался прямо, его взгляд стал открытым и чистым. Клеймо на шее, раньше скрываемое, он теперь носил как напоминание о прошлом, которое больше не определяло его будущее. Следующим утром перед самым рассветом я готовился покинуть азис Мне предстоял долгий путь на север, границам региона, где, согласно карте, находилось место, о котором говорил мне Ол Рот. У границы Азиса меня ждал Фасун, Тарик и Кеши с группой старейшин. Я пожал руку монаху, молча передавая свою благодарность и уважение. — Твой путь только начинается, Джинри, — сказал он с легкой улыбкой. — Помни, что даже самая сильная буря стихает. А самая темная ночь сменяется рассветом. Тарик подошел следующим. В его глазах читалась смесь благодарности и решимости. «Я никогда не смогу полностью искупить зло, причиненное моей бывшей сектой», – произнес он твердо. «Но я посвящу остаток жизни восстановлению того, что было разрушено». «У каждого есть шанс на искупление», – ответил я. «Важно лишь найти свою тропу и следовать ею без колебаний». Мы обменялись коротким, но крепким рукопожатием. За эти дни он превратился из подозрительного союзника в надежного соратника, и я был рад, что западный регион обретет в его лице преданного защитника. Кеша вручил мне небольшой мешочек, расшитый золотыми нитями. — Семена оазиса, — пояснил он, — они прорастают даже в самых неблагоприятных условиях. Пусть напоминает тебе, что жизнь находит путь даже в бесплодной пустыне. Я принял дар с благодарностью и, не оглядываясь, двинулся в путь. Сентиментальное прощание никогда не было моей сильной стороной, а впереди ждала дорога, полная новых испытаний. Северная граница западного региона встретила нас с необычным зрелищем. Пустыня постепенно уступала место каменистой полупустыни с редкими кустарниками и колючими травами. Кое-где виднелись даже небольшие рощицы низкорослых деревьев с искривленными стволами, цепляющимися за жизнь всеми корнями. Я чувствовал, как внутри меня бушуют ци, словно беспокойное море перед штормом. После битвы с Азиром и взаимодействия с сердцем пустыни, моя энергия стала более концентрированной, но и более нестабильной. Прорыв был близок. Я стоял на пороге девятой звезды императорской сферы, но удерживался от перехода. Нужно было найти подходящее место. «Папа, смотри!» Внезапно воскликнула чешуйка, указывая своим маленьким хвостиком на горизонт. Я проследил за ее жестом и увидел знакомые силуэты, поднимающиеся из песков. «Хранители пустыни появились перед нами во всем своем величии». Две гигантские змеи с телами, покрытыми бронзовой чешуей и рогами, закрученными в сложные спирали, возвышались над нами, подобно живым горам. Чешуйка соскользнула с моего плеча и устремилась к ним, увеличиваясь в размерах на ходу. Она остановилась на полпути, достигнув размеров обычной змеи и начала диалог на древнем языке духовных зверей. Серия шипения, свистов и щелчков, недоступных человеческому пониманию. Через несколько минут она вернулась, вновь забираясь на мое плечо. «Они хотят, чтобы мы следовали за ними, папа», — сообщила она взволнованно. «Говорят, что должны отблагодарить нас за освобождение пустыни». «Хорошо, веди», — согласился я. Мы шли за хранителями почти весь день. Они двигались плавно, оставляя за собой волнообразные следы на песке, периодически исчезая под поверхностью и вновь появляясь впереди. К вечеру ландшафт начал меняться. Мы подошли к подножию небольшого горного хребта, изрезанного ущельями и каньонами. Хранители привели нас к практически незаметной расщелине в скале. Вход был настолько узким, что человек мог протиснуться только боком, аккуратно проскальзывая между каменными стенами. Для гигантских змей этот проход был явно непреодолим. «Они говорят, что мы должны войти внутрь», – перевела чешуйка. «Сами они идут другими путями, под землей!» Протиснувшись через узкий вход, я оказался в тоннеле, который постепенно расширялся, уходя вглубь горы. Стены тоннеля были гладкими, словно отполированными, и спускали слабое голубоватое свечение, обеспечивавшее достаточно света для передвижения. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее ощущалась странная энергия, наполнявшая воздух. Это не была обычная земная ци. Она казалась более чистой, первозданной, словно концентрированная эссенция жизненной силы. Тоннель завершился внезапно, открыв перед нами огромную подземную пещеру, от вида которой перехватывало дыхание. Своды уходили так высоко, что терялись во тьме, а пространство простиралось на многие сотни шагов вперед. Но главное было не в размерах. Вся пещера сияла. Бесчисленные кристаллы самых разных размеров и форм покрывали стены, потолок и даже пол, испуская мягкий свет всех оттенков синего, от глубокого индиго до нежно-лазурного. В центре располагалось небольшое озеро с водой, настолько прозрачной, что казалось, будто ее нет вовсе. Из центра озера бил источник, поднимаясь к потолку пещеры, сияющим столбом чистейшей энергии. Вокруг озера заметил десятки духовных зверей, от крошечных светящихся мотыльков до массивных существ. Все они пребывали в состоянии глубокой медитации, поглощая энергию источника. «Это святилище духовных зверей!» – прошептала чешуйка с благоговением. – «Место, где они восстанавливают силы и исцеляют раны. Здесь самая чистая и концентрированная природная цы в регионе. Они сумели ее защитить от влияния людей». В этот момент от группы духовных зверей отделился один, величественный серебристый лист с девятью хвостами, каждый из которых заканчивался сияющим голубым пламенем. Он приблизился, склонив голову в приветствии. Хранители передали, что духовные звери благодарны тебе за уничтожение демонических практиков, перевела чешуйка его мысленное сообщение. Теперь без них будет спокойнее, а пустыня восстановится. Поэтому они хотят преподнести этот дар. Можешь остаться здесь и восполнять силы сколько потребуется. Передай мою благодарность, ответил я, склоняя голову в ответном приветствии. Их дар бесценен, особенно сейчас. Девятихвостый Лиз кивнул и вернулся к своему месту медитации у озера. Папа, эта энергия она идеальна для продвижения к следующей ступени, прошептала чешуйка. Я никогда не ощущала ничего подобного. Она была права. Ци в пещере резонировала с моей звездной энергией, усиливая и гармонизируя ее. Это было именно то, что мне требовалось для прорыва. Я выбрал место у самого края озера, где потоки энергии ощущались наиболее интенсивно, и сел в позу для медитации. Чешуйка соскользнула с моего плеча, свернувшись кольцом рядом. Ей тоже нужно было восстановить силы. «Я буду охранять твою медитацию, папа!» – сказала она серьезно. «Ни один звук не потревожит тебя!» Сделав глубокий вдох, я закрыл глаза и погрузился в свой внутренний мир. Морецы внутри действительно бушевало. Волны звездной энергии сталкивались друг с другом, создавая водовороты и вихри. В центре этого шторма располагалось ядро моей силы, пульсирующая сфера, состоящая из восьми ярких лучей. Каждый луч представлял достигнутую звезду императорской сферы, и все они сияли ровным, уверенным светом. Но между ними уже формировался новый, девятый луч, пока еще нестабильный и мерцающий. Я направил потоки Ци к этому зарождающемуся лучу, питая его энергией. Внешняя энергия пещеры проникала сквозь мои меридианы, очищая и усиливая мою собственную Ци. Постепенно шторм начал утихать. Волны становились более упорядоченными, двигаясь концентрическими кругами вокруг ядра. Девятый луч становился все ярче и стабильнее, но в какой-то момент его рост остановился, словно невидимая стена препятствовала дальнейшему развитию. Я сосредоточил все внимание на этом барьере, изучая его структуру. Барьер состоял из сложного переплетения энергетических нитей, каждая из которых представляла собой ограничение, не позволяющее достичь следующего уровня. Я начал методично разбирать эту конструкцию, распутывая одну нить за другой, разрывая узлы и находя обходные пути. Время потеряло значение. Я мог провести в медитации часы, дни и даже недели. В этом состоянии глубокого погружения такие категории не имели смысла. Все, что существовало, это я и барьер, который необходимо преодолеть. Наконец, последняя нить поддалась. И барьер рухнул. Волна энергии прокатилась по всему моему существу, заставляя каждую клетку вибрировать в унисон. Девятый луч вспыхнул ослепительным светом, полностью сформировавшись и соединившись с остальными. «Девятая звезда императорской сферы», прошептал я в своем внутреннем мире, чувствуя, как новая сила наполняет тело. Но это было только начало. Едва утихла волна от первого прорыва, как я ощутил, что нахожусь перед новым барьером, гораздо более мощным и комплексным. Он отделял императорскую сферу от тиранической, качественно нового уровня силы, доступного лишь немногим избранным. Обычно практики тратили годы, если не десятилетия, на подготовку к такому переходу, но в моей ситуации все складывалось иначе. Битва с Азиром, взаимодействие с сердцем пустыни, уникальная энергия пещеры – все это создало идеальные условия для беспрецедентно быстрого прорыва. Впрочем, практики всегда проходят через вызовы, а у меня смертельные препятствия, считай, каждую неделю. Барьер между сферами был не просто энергетической конструкцией. Он представлял собой целый мир испытаний, где каждый шаг грозил разрушением тела и души. Здесь не существовало понятия времени или пространства. Только я и мой путь через лабиринт ужасающих препятствий. Я преодолевал одно испытание за другим, шел сквозь огонь, способный испепелить даже бессмертных, пересекал бездны, где сама реальность рассыпалась в прах, сражался с воплощениями древних страхов и сомнений, противостоял искушениям абсолютной власти. В какой-то момент я дошел до барьера, в котором увидел свое отражение. Всего несколько мгновений, но оно дало мне понять, что мы еще увидимся. — Ты никогда полностью не избавишься от меня! — прошипело отражение, медленно растворяясь в пустоте. — Я всегда буду твоей тенью! — Я знаю, — ответил я. — Но тень не может существовать без света! «И именно свет всегда будет определять твою форму, а не наоборот!» С этими словами я нанес удар, и барьер между сферами рухнул. Энергетический шторм, порожденный прорывом, был настолько мощным, что даже в глубокой медитации я почувствовал, как содрогнулась пещера вокруг. Кристаллы на стенах запульсировали в такт моему сердцебиению, а столб энергии из центра озера на мгновение изменил цвет с голубого на серебристый. Мое ядро ЦИ преобразовывалось. Девять лучей императорской сферы сливались, формируя новую конструкцию. Идеальную звезду с тысячей граней, каждая из которых отражала и преломляла свет по-своему. Это была первая звезда тиранической сферы. Уровень силы, о котором большинство практиков могли только мечтать. Меридианы расширились, смещая возросшую ЦИ. Кости и мышцы стали прочнее. Кожа приобрела легкий серебристый оттенок. Даже мое сознание изменилось. Мысли стали четче, восприятие – острее, понимание мира – глубже. Когда трансформация завершилась, я медленно открыл глаза и вернулся в физический мир. Пещера выглядела иначе. Теперь я видел потоки энергии, пронизывающие каждый камень, каждую каплю воды. Духовные звери вокруг озера смотрели на меня с нескрываемым уважением. «Ты сделал это, папа!» – воскликнула чешуйка, подползая ближе. «Я чувствую твою новую силу! Она потрясающая!» Не успел я ответить, как перед глазами появилось знакомое сияние. Техника безоблачного неба явила себя в новой форме. Текст висел в воздухе только для моих глаз. «Задание «Освободить западный регион от влияния секты Ацтлан» выполнено!» Западный регион успешно освобожден. Я с интересом наблюдал, как текст изменяется, трансформируясь и дополняясь. Новое задание. Рассвет души повелителя. Вы достигли тиранической сферы возвышения и готовы встретить свою судьбу. Найдите храм, который находится на горном хребте разорванных небес. Место, где небеса и земля — словно разрезаны гигантским клинком. Безоблачное небо изменилось вместе со мной. Информация теперь воспринималась не как внешние указания, а как часть моей интуиции. Знания, всегда бывшие внутри меня, но раскрывающиеся только сейчас. Я поднялся на ноги, чувствуя невероятную легкость и силу в каждом движении. Мое тело было полностью восстановлено. Даже раны от демонической циазира затянулись без следа. «Пора отправляться», — сказал я Чешуйке. «Наш путь лежит к горному хребту разорванных небес». «Опять в дорогу», — выдохнула она. «Хотя бы расскажи, что мы там будем искать». «Храм», — ответил я, глядя на серебристого девятихвостого лиса, который подошел попрощаться. «Место, где я, наконец, разгадаю тайну техники, что нашел в начале своего пути». «Мы покинули пещеру на рассвете». Хранители пустыни ждали снаружи, словно верные стражи. Я поклонился им, выражая безмерную благодарность за их дар. Теперь, сила тиранической сферы, я был готов к новым вызовам. Правда, надо еще привыкнуть к ней и к новым возможностям, но это дело наживное. Путь к горному хребту разорванных небес предстоял долгий, но впервые с начала моего пути я чувствовал, что, приближаясь к разгадке тайны, ради которой покинул родные земли.